Голова четырнадцатая. Маруся приехала на работу раньше, чем обычно, и на минуту задержалась в холле издательства, где уже повесили портрет Олега с траурной лентой. Сотрудники успели положить под портретом цветы, и выглядело это жутковато и очень неожиданно. «Жаль», выдохнула она. «Это все, что ты можешь сказать?» — раздался голос позади. Маруся оглянулась и увидела Антонину Нефедову. Тоня Да, вот заехала. Совсем забыла про свою подругу. Кстати, выглядишь ты ужасно. Спасибо на добром слове. Пойдём в столовую, кофе выпьем. Я дома не успела. Хорошо, что приехала. Замоталась я совсем. В столовой было, как всегда, много народу, но тихо. Сотрудники старались разговаривать негромко. Чувствовалось, что все обсуждают гибель Олега ещё бы. Когда подруги вошли в столовую, возникла какая-то гнетущая тишина. Маруся пыталась делать вид, что ничего не замечает. Они что, не купили кофе, пару бутербродов и фруктовые салаты? Мне кажется, или все на нас смотрят, спросила Антонина, закидывая ногу на ногу. Я тоже об этом подумала, согласилась Маруся. Но это же естественно. Коллектив потерял руководителя, а для нас обеих, он бывший муж, люди невольно оценивают нашу реакцию. Может быть, согласилась Тоня. Так нам что? Может, поплакать для приличия? Я что-то не очень расстроена. То есть мне его жалко, но не так, чтобы плакать на виду у всех, честно призналась Антонина. Давай вести себя естественно. Я тоже не собираюсь рыдать. Так ты ещё не знаешь новость? спросила Тоня. Какую? Меня в нотариალურ контору вызвали. Она тут рядом. А ты что думала, что я к тебе в гости решила зайти в трагический момент? Олег, оказывается, составил завещание, и тебя тоже вызывают. Ты в почтовый ящик заглядывала? Нет, не до того, как-то было. Ну вот, теперь знаешь. Слушай, а тебе не кажется странным, что Олег составил завещание? Это так на него не похоже. Если нас с тобой вызывают, значит, Олег завещал имущество бывшим жёнам, а это мы с тобой, сказала Антонина. Шутишь? Маруся перестала жевать. Совсем нет. Ты и я две подружки бывшей жены. Может быть, издательство он тебе отписал, а? Обалдело. Я не хочу ничего возглавлять. Маруся даже в лице изменилась. Ты журналистка. Не я же этим буду заниматься, а для тебя это дело чести. Ты же не хочешь, чтобы дело Олега погибло. Нет, подожди. Я главный редактор. Нет, чупуха какая-то. Тонька, это твои фантазии. Ты не рада? «Олег был не бедный человек. Мы знаем, что он любил по бабам шляться. И его завещание — это словно просьба о прощении. Я, например, с удовольствием получу наследство. От денег не отказываются», — хищно улыбнулась Антонина. «Твое дело. Поступай как хочешь», — а я за себя говорю. «Не строй с себя святошу. Тебе что, деньги не нужны, которые сами в руки плывут? Или ты теперь упакована?» Завела себе богатенького буратино и забила на бедность. Маруся разозлилась. Не хамил. Это не твоё дело. Я же в твои дела нос не сую. Вот и ты веди себя подобающим образом. Олег трагически погиб. То, что было между нами и им, превратилось в прах. Давай вести себя достойно. Денег я никогда у Олега не просила, и сейчас не очень-то на них надеюсь. Как будто я просила, но мне деньги не помешают, и я честно об этом говорю, заявила Антонина. Очень вовремя он помер. Очень вовремя. Страшно слышать такие вещи от тебя, хмыкнула Маруся. Да брось ты, нахмурилась Антонина. Смотри, когда речь идёт о деньгах, может и дружбе прийти конец. Не я это сказала, и не я считаю, что нашей дружбе должен прийти конец, ответила Маруся, допивая кофе и вставая. Ты куда? тут же всплеснула Этоня. Работать, дела принимать. Я же теперь боссом буду, ответила Маруся и вышла из столовой. Меньше всего на свете она хотела ссориться с Антониной, но похоже, что подруга была другого мнения. Что-то с ней произошло. Сочинила какое-то наследство. Сначала надо дойти до нотариальной конторы, а потом деньги считать. Маруся направилась в службу охраны, частное предприятие, без которого в издательстве никак не обойтись. Плечистые парни пытались отсекать не только графоманов с толстыми романами в заплечных сумках, которые таскались по редакциям, пытаясь всучить измученным редакторам свои творения, но и форменных психов и идиотов, которые угрожали сотрудникам кровавой расправой, если те не напечатают их гениальные творения. Сегодня на постов были Кирилл и Михаил. Маруся всегда с ними здоровалась. "Привет, Кирилл и Мефодий", сказала она, подойдя к ним. "Какой Мефодий?" Я Михаил обиделся один. Кто такой Мефодий? Он до нас работал, задолго до вас, заверила Маруся. Это были клёвые ребята, между прочим. Много всего придумали. Чего тут придумывать? Тут охранять надо. Да кто они? Никто. Не берите в голову, улыбнулась Маруся. Мне нужно поговорить с вами. Сейчас вы здесь главные. Вы хотите о Терехове что-то узнать? Сегодня все о нём говорят привёл с Николаем к один из парней. Ну да. Слава богу, что убили его не в издательстве, а то бы нас замучили. И так уже менты приходили. Парень ладонью вытер пот со лба. О чём расспрашивали? спросила Маруся. Да и ерунду всякую узнавали, как всегда. Знаем ли мы, куда направлялся Олег Наумович? говорил лес нами перед отъездом, а он внимания на нас никогда не обращал. Мы же не его личные телохранители. С какой стати он с нами стал бы делиться? Я не знаю, куда он уехал и с кем. Он нас в упор не замечал. Зачем ему докладывать о своих планах? Да не кипятись. Я же просто так спрашиваю. Олег Наумович занялся одним не совсем обычным расследованием. А вот кто его на это дело сподвигнул? задумалась Маруся. Может, посетитель какой был? Проверили уже всех его посетителей, и похоже, что с каждым из них поговорили пояснил охранник. «А можно просмотреть записи за последние несколько недель?» «Какие записи? Мы не следим, кто входит в кабинет Терехова». Сдвинул брови Кирилл. «Если честно, система наблюдения у нас так себе. Сам босс и виноват. Экономил на безопасности. Считал, что никому мы не нужны. Вот нужны оказались. Сам и пострадал. Он же начальник. И на наших зарплатах тоже экономил», добавил Михаил, почему-то ковыряя в носу. Мне надо знать не о том, кто входил к нему в кабинет, а кто вообще приходил в редакцию в день убийства, уточнила Маруся. Так это, смотри, но долго смотреть будешь, времени много уйдёт. Народу у нас тут как на вокзале. Времени у меня вагон, ответила Маруся и уселась за монитор. Она сама не знала, что хочет увидеть, но может быть какое-нибудь обстоятельство, записанное на плёнку камеры видеонаблюдения, Натолкнут её на какую-нибудь здравую мысль, и она углубилась в разбор записей. Охранники ей не мешали, им казалось лестно, что в их каморку пришла женщина. Они любезно предложили ей кофе из автомата и даже трогательно угостили бутербродом с колбасой, принесённым из дома и завёрнутым в пылетя лен заботливыми руками то ли мамы, то ли жены. "Спасибо", я завтракала, "отказалась Маруся. Мне не даёт покоя одна мысль, и сейчас я чётко поняла какая, сказала она. В нашем издательстве убили сначала рядового сотрудника, потом начальника. Один поехал на кладбище для животных, другой на обычное кладбище. Результат один нелепейшая смерть. А ведь действительно, недавно же Никиту Рыжова похоронили, а сейчас Олега Наумовича Согласился охранник, дожевывая бутерброд, от которого она отказалась. А есть ли связь? Так не нашли. Пусть и кладбище, но ведь разные. Странность-то есть. Не согласился с ним напарник. Ведь все спокойно было. А тут два убийства подряд. Маруся права. Не вижу логики. Не согласился товарищ. Какая между убитыми связь? Маруся, не отрываясь, смотрела в монитор. Внезапно... Она вскрикнула: "Вот, остановите запись, пожалуйста. Кто вас заинтересовал?" "Парень с плеером", перестал жевать охранник. "Так это Иванов из типографии, он крововой убийца". Маруся дёрнула плечиком. "Очень смешно. Вот смотрите, видите пожилую даму? Я её хорошо знаю. Это Клара Сергеевна. Она была в редакции ранее. Просил разобраться с кладбищем, на котором хоронят животных" рассказывала невероятные истории, показывала отрубленный палец. Михаил вздрогнул. Какой ещё палец? Ну, это длинная история. Я сейчас не об этом. Поехав по её заданию, Никита погиб. Получается, как только она являлась в издательство, погибал сотрудник издательства. Вот это правда подозрительное совпадение. Два раза приходила эта мадам, и после её визита погибали сотрудники. Она с косой, что ли, приходила? Госпожа Смерть!» Засмеялся Кирилл. «Вы ведь не можете проверить, куда и к кому она заходила?» Спросила Маруся. «Нет, мы только на входе ведем учет. Кто выписывал ей пропуск, уже не узнаешь. Мы их не храним». «Слушайте», — сказала Маруся. «Я же знаю, где она живет. Я могу у самой Клары Сергеевны спросить, что она делала у нас в редакции в этот день». «Охранники...» Задумчиво посмотрели на неё. Что не так? А это не опасно? уточнили они. Чем сами рассудите? Мы же эту женщину только что заподозрили в том, что она смерть, а вы хотите поехать и напрямую у неё спросить, что она тут делала? Так она вам и сказала. Она же не признается, что послала двух людей на гибель. Может, она и вас скокнет, ответил Кирилл. Вы одна к ней не ездите лучше в полицию сообщите. Пусть они и уточняют все детали. А вдруг Клара Сергеевна ни при чём? А я сразу к ней с полицией. Женщина одинокая, пожилая, хорошо ко мне отнеслась, гостеприимная, и я её буду обвинять в таких вещах просто потому, что мне что-то в голову пришло? Нет. Я хочу с ней поговорить, а там уж и решу, что делать. Не думаю, что она сама способна убивать. Так думать уже поздно. Нет. Выкиньте эту тётку из головы. Ездить к ней одной не следует, предостерёг её Кирилл. Может быть, вас сопроводить? подмигнул Моросе Михаил. Никуда ты не поедешь, пост покидать нельзя, тут же вспохватился Кирилл. Я не останусь без напарника. Слышал, что усилился режим безопасности. Сейчас наши проверяющие активизируются. Второй труп в ведомстве. Это же ужас. Да не нужен мне никто, сама справлюсь перебила его Маруся, у которой в голове уже созрел очередной план. Маруся вернулась за сумкой в отдел криминальностей, как его ласково называли сотрудники, и застала там Антонину с собственной персоной. "Меня ждёшь? Давай не будем ссориться. Мне сейчас съездить надо по одному делу", сказала Маруся, кидая вещи со стола в сумку. А к нотариусу медленно приблизила Антонина, качнувшись на стуле. Маруся внимательно на неё посмотрела. Ты что, пьяна? Не может быть. Мы же только что расстались в столовой, и ты была в нормальном состоянии. Господи, да когда же ты успела-то? возмутилась она. За что я люблю эту вашу затрапезную харчевню? Так это за то, что здесь понимают, что такой творческий человек, и всегда нальют страждущему грамольку спиртного для поправки. Хихикнула Антонина. Ага. С особенным удовольствием дают опохмелиться тем, кто доблестно трудился всю ночь в каком-нибудь ночном клубе и следил за звездами в алкогольном или наркотическом угаре. Им, бедняжкам, надо обязательно опохмелиться с утра, унять головную боль, отлежаться где-нибудь в уголке и нацарапать статью о том, как другие себя плохо ведут, — хмыкнула Маруся. — Только ты-то здесь при чем? Ты же далека от журналистики. Я расстроилась из-за Олега, расстроилась из-за разговора с тобой. «Я вообще расстроилась!» Капризно протянула Антонина и вытащила из сумки фляжку коньяка. «Тоня, прекрати!» «Смотри, какой чудный ребенок!» Антонина схватила с чужого стола фото в рамочке. «Прямо ангелочек, как солнышко!» «Действительно хорошенький, не знаю чей. Может быть, Алены? Я с ней не очень хорошо знакома!» Ответила Маруся. «Мне ехать надо, возьми себя в руки!» Ты поезжай, отмахнулась Тоня с самым трагическим видом. А как я тебя оставлю в таком состоянии? И где Лиля, чёрт возьми? Про меня забудь. Отправляйся по делам, я подожду тебя здесь. А заодно и твою Эллию. К нотариусу сходим во второй половине дня. Пока. Антонина одним прицельным прыжком со стула рывкой метнулась на небольшой уютный диванчик и почти сразу же захропела. Но последек сообщив, что она что-то не выспалась с утра. Фраза прозвучала странно, но Маруся уже не успела ей ничего ответить. О, господи, прямо дурдом какой-то. Ещё это завещание, вздохнула Маруся и застегнув сумку, вышла из кабинета, тихо закрыв за собой дверь. С Русланом, который приехал к ней на работу с огромным букетом роз и подарком, она разменивалась фактически на какие-то Пять минут. Он, благоухающий дорогим парфюмом, в красивом костюме, лучезарно улыбающийся, зашел в редакцию криминальных новостей и застыл в недоумении, увидев пьяную женщину с размазанной косметикой, лежавшую в позе эмбриона на небольшом диванчике. «Эй, гражданка!» — попытался он растормошить незнакомку. «А? Что?» Антонина резко открыла глаза и и непонимающе воззрилась на Руслана. «Извините, а вы не знаете, где я могу найти Марусью Александровну Брошкину?» — спросил он. «Что? А? Маруську? Какую Брошкину? А-а-а! Брошкину! Так это... Так это вы ее красивый богатый мешочек!» «Какой мешочек?» — не понял Руслан. «Отдай мне наследство, Олега! Зачем оно тебе?» А я бедная несчастная женщина, из-за денег могу потерять подругу. Отдай деньги, будь мужиком. Антонина внезапно набросилась на него, схватив за лацкан пиджака. Гражданка, отпустите меня! шарахнулся Руслан в сторону. Ха-ха-ха! Я не узнаю вас без грима, закричала Антонина и постаралась принять жалостливое выражение лица. Ну зачем тебе денежки? Ты же и так богатенький, Буратино. Отдайте наследство бетной брошенной черепахе Тортиле. Руслан скосил глаза на пустую фляжку из-под коньяка. Вы успокойтесь, всё будет хорошо, сказал он, пытаясь отодрать цепкие пальцы Антонины от своего пиджака. Та вдруг отпустила его и потянула за собой на диван. Садись, красавчик, промямлила она и уютно устроилась, положив ему голову на колени. Ещё парочку минут вздремну. Так вы не знаете, где Маруся. Руслан попытался всё же пробиться сквозь её угашающее сознание, потому что не знал, к кому ещё можно было обратиться. Так рожать она поехала. Уже в полусне полудрёме прошептала Антонина: "Как рожать?" открыл рот Руслан. "Кого?" "А, такую маленькую, чудненькую, рыженькую девочку. Тут где-то её фото", ответила негодяйка и захропела. Бурет какой-то разочаровало протянул Руслан встал аккуратно переложив голову Антонины на подлокотник дивана и вышел из комнаты